Глава пятнадцатая. Опасная находка. Вдоволь наплававшись в бассейне, позагорав и дав свое согласие на завтрашний полет на параплане, а заодно и на катании на водных лыжах, точнее, дал его Шон, посмеиваясь с формулировкой, Карина обожает экстремальные развлечение, на что мне пришлось обреченно кивнуть. Я решила вернуться в особняк. По дороге в свою комнату случайно свернула не туда и оказалась в картинной галерее. Эфирюсный. Медленно, как завороженная, я перемещалась от одного волшебного изображения к другому, с восторгом их разглядывая, пока не остановилась возле танцовщицы в белоснежном воздушном одеянии, написанной маслом. Она танцевала с завязанными глазами. Один мазок плавно перетекал в другой, краски смешивались, оттенки менялись от охры до бледно-голубого и мелово-белого, создавая прыжок. Девушка приземлялась мягко на кончике пальцев. Повязка с ее лица слетала, открывая изумлённый, даже болезненный взгляд, пронзительно голубых глаз. И она мгновенно падала на колени, резко выбрасывала руку вперед, пытаясь ее поймать. Но длинные пальцы хватали лишь воздух, вырвавшись из картины. «Жертва любви!» Долетел до меня, как сквозь толщу воды, знакомый мужской голос. Я обернулась. «Что?» Картина называется «Жертва любви», — повторил господин Штольцберг, оказавшись рядом. Она символизирует любовь, слепую, полную иллюзий. Иллюзии исчезают со временем, но порой их так и не хочется терять. Очень красиво. Это работа одной из лучших художниц нашей страны. Она производит сильное впечатление. Помнится, когда я ее впервые увидел, долго стояла на месте, позабыв обо всем. — Понимаю. У меня от нее мурашки по коже. — Улыбнулась я. — Столько страсти и напряжения. Чем дольше смотришь, тем сильнее растворяешься в изображении, будто тебя засасывает в масляную реальность. Эфириус рождает великие чудеса. — Хотите, я вам ее подарю? — неожиданно предложил господин Штольцберг, и я растерянно на него посмотрела. «О, кажется, я вас смутил, Карина, но, поверьте, это всего лишь жест доброй воли. Для меня нет большего удовольствия, чем радовать своих писателей». Он подкрепил слова теплой улыбкой, которая почему-то не затронула глаз, и я, наконец, обрела дар речи. «Спасибо большое, господин Штольцберг, за столь щедрое предложение, но, правда, не стоит. Такая красота должна находиться в месте, которое бы только подчеркивало ее великолепие». Ваш дом идеально подходит для этого. «Такая красота, в первую очередь, должна радовать глаз и дарить наслаждение», — парировал он. «К тому же, Карина, разве вы никогда не слышали, что от подарков работодателя отказываться невежливо?» «Но мне будет сложно подыскать благодарность, что ты равнозначное, продолжала упорствовать я. «Картина была прекрасна. Я была бы счастлива приобрести ее самостоятельно, но получить вдар от Верховного Архонта...» Причем не за какие-то заслуги перед Либрумом, а просто так. Даже не думайте об этом, Карина. Я попрошу ее упаковать. Рискну предположить, что она удачно впишется в интерьер пентхауса Шона. Кстати, поздравляю. Блистательный союз. Я поморщилась, когда поняла, что сплетни заднего дворика долетели и душа, и господина Штольцберга. Неловкая ситуация. Надеюсь, он не считает, что я сама их распустила. Спасибо, но о союзе пока и речи не идет. Пробормотала смущенно и поймала себя на мысли, что в сложившихся обстоятельствах мой ответ прозвучал очень двусмысленно, поэтому решила сменить тему. «А кто изображен на этой картине?» — указала кивком на портрет ослепительной блондинки, который висел напротив. Господин Штольцберг медленно повернулся и помрачнел. «Это портрет моей жены и Марианны», — тихо сказал он, и мне стало ужасно неловко. «Наверное, элиза рассказывала вам о ней». «Простите. Ничего страшного. Как вы сказали госпожа Мартинес, у каждого из нас свои шрамы. Марианна была писательницей. Как и вы, Карина, мы познакомились в пантеоне. Я влюбился в нее, как только впервые увидел ее улыбку. Тогда же понял, что должен на ней жениться. Элиза такая же красивая, как и ее мать», — мягко сказала я. «Вам повезло, господин Штольцберг?» «Да, и такая же любопытная». Это меня тревожит. С каждым годом все сложнее с ней сладить. На редкость непоседливый ребенок. Признаться, когда я увидел ее фотографию в вашем платье в журнале, хотел попенять вам за излишнюю откровенность. Но потом присмотрелся и с удивлением понял, что платье довольно скромное. Просто моя дочь повзрослела, и мне, как отцу, с этим сложно смириться. А вы, Карина, стали для нее своего рода авторитетом. Ваша дочь напоминает мне мою младшую сестру, Милу, по которой я очень скучаю, поэтому общение с ней мне в радость. Хотя не думаю, что мои слова или поступки оказывают на нее какое-то влияние. Вы ошибаетесь. У Элизы нет ни матери, ни старшей сестры. Наверное, поэтому она так быстро к вам привязалась. Постоянно расспрашивает меня о вас, пересматривает с подружками запись ваших презентаций, просится хоть одним глазком взглянуть на ваши прототипы. Кстати, об этом. У меня есть для вас деловое предложение, Карина. Господин Шульта подсказал мне одну идею, и я бы хотел попросить вас немного доработать ваш шатер воспоминаний. Как именно? Удивилась я и предложению, и такому резкому переходу от одной темы к другой, хотя в этом они с Элли были похожи. Всего лишь сделав так, чтобы ваш прототип помог собрать воспоминания в тех случаях, когда они уже стерлись из памяти. Или, к примеру, заблокированы подсознанием, как при психологических травмах, а может, под воздействием ряда химических соединений, алкоголя, наркотиков, различных медикаментов. Вообразите, Карина, сколько бы преступлений наши доблестные стражи смогли бы раскрыть и скольких невиновных бы оправдали, имея они подобные устройства, желательно более компактное, чем ваш шатер. Как думаете, вам по силам такая задача? Я задумалась. «Поработать придется, но мои мысли все еще были, так сказать, внутри проекта, поэтому все было решаемо». «Да?» — уверенно ответила я. Господин Штольцберг улыбнулся. «Рад это слышать, Карина. Тогда поздравляю вас с новым заказом». С этими словами он протянул мне руку, и я ответила на рукопожатие. Мы еще недолго побродили по галерее. Обсуждая детали предстоящей работы и сроки выполнения, довольно короткие, поскольку привязка шла к моему шатру, уже находившемуся на исследовании в тех отделе. Затем господин Штольцберг галантно проводил меня к нашей изшеном комнате и откланялся. А я отправилась в душ, привела себя в порядок, переоделась в сухой бирюзовый купальник, поверх которого натянула белоснежную тунику, и рухнула на кровать, обдумывая услышанное предложение взяться за новый побочный проект мне польстило а плюшки которые сулило его успешное выполнение растревожили мое воображение настроение было отличным я лежала откинувшись на подушке, и мурлыкала под нос песенку чемпионов как внезапно услышала пс пс я насторожилась тишина пс кара ты здесь снова долетел до меня сдавленный шепот элли Я огляделась. «Никого». А, «Здорово. Теперь мои галлюцинации стали разнообразней. Глядишь, однажды Фредди Меркьюри со мной заговорит». «Дядя Шон, это ты?» «Стоп. Здесь что-то не то». Я вскочила с кровати и, осторожно ступая босыми ногами по ковру и прислушиваясь к каждому шороху, вступила в контакт с голосами в своей голове. «Элли, это ты?» «Кара, я так и знала, что ты здесь!» Радостно завопила девчонка откуда-то из-за стены. «Стой на месте, я быстро!» Раздалось какое-то шуршание, и одна из деревянных панелей отъехала в сторону. А из образовавшейся дыры высунулась довольная мордаха моей бедовой знакомой. «Потайной ход! Здорово!» «А вот и я!» — хихикнула Элли, выбираясь из прохода. «Собирайся, пойдем в сад персики есть!» «А почему необычным путем?» — насторожилась я. «А так веселее, идем!» Элит, твой отец не особо обрадуется, узнав, что его гости шныряют по тайным ходам его особняка. Она захихикала. «Но ну, ты же шныряешь вместе со мной, а это другое дело. К тому же так гораздо быстрее. И никто из собравшихся внизу дам за нами не увяжется. Ну уже обувайся и лезь сюда, а то я убегу одна». С этими словами девчонка проскользнула обратно в проем, и я, шустро натянув босоножки, выбралась следом. Боковая панель тут же за нами закрылась, и мы оказались в темном холодном тоннеле. Элли включила фонарик и, состроив манерожецу, уверенной походкой направилась вперед. А двадцать минут спустя, устроившись на пригорке с корзинкой свежесобранных фруктов, мы уже вовсю болтали. «Элли, слушай, а ничего, что мы здесь совсем одни?» — поинтересовалась я, только сейчас сообразив, что чего-то в местном колоритном пейзаже не достает. «Если ты об охране, то даже в голову не бери. Я сказала папе, что собираюсь в сад и попросила немного уединения». Он все верно понял, возражать и не стал. Хотя наверняка кого-то отправил за мною присматривать со стороны. «Привет, мальчики!» Она беззаботно помахала рукой к устам и снова переключилась на меня. «Не беспокойся, Кара, мы здесь в полной безопасности. Как тебе арбо персики «М -м -м, умереть от удовольствия можно», — с чувством протянула я, облизывая сок с пальцев. «Вроде бы и персик, а на вкус как медовый арбуз». «И никаких мелких косточек!» «Это лучшее, что я пробовала в Эдеме!» Элли рассмеялась. «Я передам папе твои слова. Ему будет приятно. Кстати, он очень доволен тобой, Кара. Говорит, что с самого начала знал, что ты невероятно ценный работник». Озорно подмигнула она. «Понятия не имею откуда, но он всегда это знает наверняка. А еще папа сказал, что вы с дядей Шоном недавно съехались. Я так рада за вас! Хотя в этом есть немного и моя заслуга». Лукаво прищурившись, сообщила моя собеседница. «Я ему по секрету сказала, что господин Шульте на тебя запал». Я чуть не поперхнулась. «Что?» «Ну, не то чтобы запал». Закусив губу, продолжал этот несносный ребенок. Но он пошутил в разговоре с папой, что Шон чертовски везучий засранец, и все симпатичные девчонки буквально материализуются ему прямо в руки. А я подслушала и немножко приукрасила. Зато результат не заставил себя долго ждать. Видишь, как у вас все удачно сложилось. Элли хихикнула, и тут до меня дошел смысл острот госпожи Мартинес. Я ужаснулась. Ведь, несмотря на то, что эта мелкая сводня действовала исключительно из благих побуждений, ее опрометчивые слова поставили четырех человек в неловкое положение, о чем мне пришлось ей сообщить. «Ну хорошо, Кара, я все поняла. Не злись». пробормотала она виновата. Я же хотела как лучше, правда. Понятия не имею, как Лана об этом пронюхала. Я же была осторожна. От этих ее теней спасу нет. Или пообещаешь, что больше так делать не станешь. Ладно. Нехотя буркнула она. Вы с дядей Шаном одинаковые. Я усмехнулась, крепко ее обняла и поцеловала в макушку. Девчонка мгновенно повеселела. Мир. Однако этот разговор навел меня на кое-какие мысли, и недолгое время спустя они оформились в вопрос. «Слушай, что ты знаешь об Ирэне?» «Кроме того, что у нее ужасный характер?» — осведомилась Элли. Она вытащила из кармана сарафана какую-то овальную металлическую сферу размером с ладонь и стала чертить на ней узоры. Я кивнула. «Ну, с Шоном они не съезжались, если ты об этом...» Пробормотала моя собеседница, а потом отвлеклась от своего занятия и внимательно на меня посмотрела. «Кстати, кара, будь с ней поаккуратнее. Ты знаешь, как она умерла?» «Нет», — осторожно ответила я, положив персик обратно в корзину. «О, это страшная-страшная история», — бессовестно хихикнула Элли. «Вы потом с дядей Шоном будете на пару к еде и напиткам принюхиваться». Я хмыкнула, предвкушая радужные перспективы. «Ну, не томи. Короче...» В прошлой жизни наша госпожа совершенство была далеко не красавица. В школе ее постоянно задирали звезды-одноклассницы, а мальчики не обращали на нее никакого внимания. Она очень переживала из-за этого и завидовала более успешным сверстницам. В университете было примерно то же самое. Но все изменилось после того, когда ее книги стали приносить серьезный доход. Тогда она исполнила давнюю мечту и обратилась за помощью к пластическому хирургу. «Ты шутишь?» – удивилась я. не -а. Похудела, увеличила грудь, изменила форму носа, разрез глаз, накачала губы. Резко похорошела, и на нее наконец стали обращать внимание парни. Ухмыльнула Эля и вернулась к своему занятию. Тогда она и почувствовала силу женских чар. Но вместо того, чтобы начать радоваться жизни, Ирина ну, знает, что сделала? Я отрицательно мотнула головой. Она стала издеваться над теми девушками, что были не такими привлекательными, как она сама, а кавалеров менять, как перчатки. Еще и ноги о них при этом вытирать. Вот злыдню, да?» Я промолчала, задумавшись над ролью среды в формировании характера. Стало жалко Ирену. «Неважно». В общем, в конце концов, наша госпожа совершенство подыскала себе какого-то очень состоятельного жениха, чем ужасно гордилась и стала готовиться к свадьбе. Но случайно узнала, что он влюбился в ее невзрачную школьную подружку и собирается расторгнуть помолвку. Ирена ужасно взбесилась и решила избавиться от конкурентки. Пригласила ее в их загородный дом и подсыпала той в кофе-мышьяк. Я ошарашенно уставилась на Элли. Она боковым зрением перехватила мой взгляд, отвлеклась от своего занятия и звонко расхохоталась. «На перепутала чашки, представляешь?» Так и оказалась в Эдеме. Это было ужасно нехорошо, но я прыснула следом. Шекспировские страсти, однако. «Ты-то как об этом узнала?» — спросила я, отсмеявшись. «Но папа предупредил дядю Шона, чтобы тот был поаккуратнее с напитками в компании Ирены, а я подслушала». Закусив губу, призналась она. Я хмыкнула. Действительно, могла бы и не спрашивать. «И что на это сказал Шон?» «Что у провидения есть чувство юмора, и не ему ее судить». Хотя он частенько подкалывал Ирены по поводу ее криминальных наклонностей. Она ненавидела его чувство юмора. «Думаю, не она одна». Усмехнулась я, припомнив лучшие остроты господина Ферена. «Кстати, а что это ты такое делаешь?» «А, это. Вожусь с графическим ключом, не обращай внимания». «На дядя Шон по поводу проведения прав. Ирена ни одна так отличилась. Берт вообще в своем мире премию Дарвина схлопотал». Хмыкнула Элли и посмотрела на меня с масляным блеском в глазах. В прошлой жизни он был заядлым охотником. И как-то раз по дороге с приятелями в его имении ему приспичило купить новое ружье. Какое интригующее начало. А продолжение еще круче. Весело выпалила девчонка. Короче, заехали они в специализированный магазин и принялись допекать тамошнего продавца. Тот нехотя притащил им лучшее ружье, чтобы поскорее избавиться от шумной компании. Берт, подначиваемый дружками, которые к тому моменту, как и он, были на веселе, начал палить по всему подряд. Пока не увидел мишень в виде человека. Только мишень оказалась не мишенью, а какой-то непрошибаемой бутафорией, и пулюс рикошетила ему прямо в лоб. «Зато попал в яблочко, а наутро в Эдем!» — гыгыкнула Элли. «Гульнул-то гульнул. С размахом!» Я покачала головой, прячу улыбку. Кстати, с дядей Шоном они из-за этого и рассорились. Берт долго не мог отказаться от старых привычек и развлекался так, что весь либром дрожал. Причем спускал на свои пирушки все до последних штанов. А он как-то раз наткнулся на него, когда он был нетрезвый в баре в одном белье, и сказал, что ты вроде «завязывал бы ты с таким размахом кутить, а, Берт! Принялась она передразнивать господина Ферена. «Творчество и спиртное в Эдеме несовместимы, а твоя материализованная физиономия, приятель, лучше тому подтверждение. Кто знает, во что ты наутро эволюционируешь?» И с этими словами сунул тому подно зеркало. А как раз проступила его животная сущность во всей красе. Красные глаза, огромные клыки, длинные когти, фитина, бр... Короче, намек на то, что только жуткого похмелья можно было додуматься превратить себя в зверя, не понял бы только дурак. Я рассмеялась, живо представив себе это зрелище. В том баре было полно их общих знакомых, и шутку оценили. Да так, что она мгновенно разнеслась по всему Либруму. Над Бердом ржали все, кому не лень, а стоило ему только притронуться к спиртному, как... <с drinks> в общем, он быстро поубавил свои аппетиты. С тех пор мечтает отплатить шонну той же монетой. Но самое смешное в том, что этот гадкий комментарий сработал лучше любых нотаций, и Берта сбежала разорения. Весело добавила Элли, а потом, не глядя, провела пальцем по сфере, и она засияла. «О, открылась, открылась!» — радостно заверещала девчонка и, вскочив на ноги, положила странную вещицу перед собой на траву. «А что это такое?» — поинтересовалась я, с любопытством глядя на золотистый свет, струящийся из сферы, словно лучи проектора из которого формировалось что-то иное. «Понятия не имею. Я эту штучку в папином столе обнаружила. Очередной прототип, наверное. Неделю ждала подходящего момента, чтобы его умыкнуть. У меня от этого признания чуть челюсти не отвисла Элли, ты должна ее срочно вернуть отцу!» «Так я верну, кто спорит?» — хихикнула эта бесстыдница. «Только сначала узнаю, что это?» «Не беспокойся, Кара». Папа в ближайшие часа полтора точно не спохватится. У него важная встреча в самом разгаре. Видишь, я все просчитала. Полагаю, он даже не в курсе, что ты здесь. Мрачно констатировала я. Девчонка, наконец, отвлеклась от созерцания загадочного устройства. кора не злись. Я не хотела тебя обманывать, правда. Но если бы ты узнала, что я опять улизнула от охраны, то никуда бы со мной не пошла. Закусив губу, пропромотала она. А присутствии посторонних мы бы с тобой так мило не поболтали. К тому же никто ничего не узнает. Я только гляну одним глазком на прототип, а мы тут же вернемся назад. Обещаю! Элли, ну так же нельзя. Вдруг это что-то опасное? В этот момент золотистый свет оформился в нечто определенное, и перед нами предстал прозрачный куб янтарного цвета площадью 3 на 3 метра. Что-то опасное вряд ли бы валялось у папы в столе без присмотра. Невозмутимо парировала она. Гляди, как его грани красиво переливаются на солнце. Уверена, это что-то чудесное. Знаешь, я иногда нахожу у папы такие занятные штучки. Чистая магия». С этими словами она шагнула ближе к кубу и осторожно потянулась кончиками пальцев к прозрачной стенке. Ее ладонь прошла стенку насквозь. «Вот видишь, ничего страшного!» усмехнулась девчонка, вытаскивая руку. «Да «Все равно мне это не нравится. Или немедленно возвращаемся». Твердо сказала я, обуреваемое дурным предчувствием. Как эта штука складывается! Девчонка насупилась и упрямо топнула ногой. Кара, не будь занудой! Я ведь все равно заберусь в этот куб. Не сейчас, так в другой раз, иначе лопну от любопытства! Она неожиданно рассмеялась и мягко добавила. А если ты так беспокоишься, ты можешь меня подстраховать. Вдвоем она безопаснее, верно? Покарауль меня, я быстро. Эли, стой! — крикнула я и попыталась схватить ее за руку и оттащить, но она, хихикнув, резво отскочила в сторону. Прямиком в куб. Я замерла и испуганно на нее посмотрела. Но ничего не случилось. А девчонка принялась прохаживаться вдоль стен. Она обернулась, пошевелила губами, делясь впечатлениями, но до меня не долетела ни звука. «Ничего не слышно!» — выпалила я и на всякий случай подкрепила слова соответствующими жестами. Элли расхохоталась и показала, что тоже меня не слышит. «Наверное, это комната для медитации, а может, что-то вроде переносной звукозаписывающей студии». Я с облегчением вздохнула, махнула рукой. «Возвращайся!» И для наглядности постучала пальцем по циферблату часов. Девчонка усмехнулась и шагнула навстречу мне, но неожиданно замерла. Улыбка на ее губах застыла, взгляд сделался отрешенным будто она увидела то, что было скрыто от моих глаз. А в следующий миг ее лицо исказило гримаса ужаса. Она резко дернула головой и заорала. Беззвучно. «Элли!» — закричала я и сунула руку в сферу, чтобы попытаться вытащить ее за плечо, но она стояла слишком далеко. «Элли, беги сюда!» Внезапно она дёрнулась и, странно передвигая ногами, зашагала в сторону. Резко сложилась пополам, судорожно затряслась, а потом тем же резким движением откинула голову назад и стала жадно хватать губами воздух. Из ее глаз хлынули слезы, и она опять заорала. «Помогите!» прокричала я, но ответом была тишина. «Что же делать? Если я побегу за подмогой, то не факт, что успею вовремя вернуться назад. Если же кинусь в сферу, то мгновенно окажусь запертой в той же ловушке, что и Элли, и вряд ли сумею помочь нам обеим. А что, если не мгновенно?» Пара секунд. Мне нужна только пара секунд и хорошая скорость.